сердце, лёгкие, челюсти, ноги. Среди предков, родичей предков современных крокодилов, были существа, освоившие бипедальную локомоцию. Но есть ещё одна черта строения, и для крокодилов она по-прежнему актуальна, делавшая малоподвижную спину для древних архозавров насущной. Она важна в той же степени, в которой для заврового направления эволюции позвоночных Важное изобретение птичьего способа дыхания и птичьих лёгких. Примитивные формы птичьего дыхания, когда отработанный, насыщенный углекислом газом воздух не выдыхается, не выбрасывается из лёгкого, а выдавливается вновь в поступающей порции воздуха свежего, богатого кислородом. Обнаружены не только у родственных птицам аллигаторов, но и у предельно далёких от них варанов. Конкретнее, у капских варанов предполагаю, что нечто подобное может быть обнаружено и у других видов воронов, австралийского ворона. Думаю, что птичий способ дыхания развивается как наиболее оптимальный, наиболее хорошо охлаждающий головной мозг, поскольку поток свежего воздуха непрерывен, он непрерывно может охлаждать череп и этот ценнейший орган. Однако в завровом направлении эволюции почти повсеместно сохраняется характерное строение сердечно-сосудистой системы, за исключением разве что птиц. У завров остаются две дуги аорты, а венозная кровь частично смешивается с артериальной. При повышении давления на лёгкие венозная кровь отливает от них и перенаправляется в дугу, снабжающую желудок. Это как было выяснено на крокодилах, у которых сердце четырёхкамерное, Почти разделено, но возможность смешения венозной и артериальной крови все же сохраняется, способствует более интенсивной выработке кислоты в желудке. Углекислота, насыщающая кровь, перерабатывается в кислоту желудочную, что очень хорошо, если вы, не разжевывая, глотаете свою добычу и вообще с зубами у вас не очень. Это нерешающий фактор. У синопсид с жеванием на первых порах, мягко говоря, так себе. Но мне думается, что он тоже имел какое-то значение, но главное, благодаря своим кинжалам зубам, синапсиды могли убить кого-то крупного, кого не требовалось есть целиком, от кого можно было просто подкусывать легко перевариваемые мясные компоненты, не трогая костей. А вот архозавром, специализирующимся на более мелкой живности, приходилось заглатывать эту мелочь целиком и стало быть более интенсивной её переваривать со всеми костями, чешуёй и так далее. Им нужна была кислота. Однако специализированные зубы не очень подходят существам, которые лишены долгого детства и не могут их развить. Даже не учитывая возможности развития после выхода из яйца, отращивание обычных зубов удлиняет период развития эмбриона, и как мы видели, увеличивает срок пребывания в яйце а уж тем более отращивание специализированных зубов. Долгое яичное детство увеличивало риски смерти от всех факторов, от заражения яйца до нападения хищника. К тому же, зачем вам эти специализированные зубы, если пока приходится охотиться не на питательных здоровячков, а на всяких крошек? Это не был путь ящеров, им приходилось глотать, в том числе крупные куски добычи, не особо перерабатывая корм в ротовой полости снизившим кислотность в желудках с пепсидом, также требовалось как-то оптимизировать пищеварение. Возможно, в том числе и снижение кислотности сделало их кишечники более пригодными для проживания симбиотических микроорганизмов. По крайней мере, дало возможность обитать в кишечнике более разнообразным организмам на благо хозяина. Кроме того, увеличение в размерах наших предков делала их внутреннюю среду и температурно более стабильной. Это могло также как-то влиять на симбионтов. Именно сотрудничество с маленькими внутренними помощниками и позволило нашим палеозойским пращурам освоить растительную ядность и стать одними из первых и весьма успешных растительноядных палеозоя. К слову сказать, увеличение в размерах травоядных не стоит объяснять только тем, что в больших и стабильных организмах лучше жилось симбионтом. Всё-таки мы питаемся не только углеродом. Нам нужны и другие элементы и соединения, а их в растительной массе может быть очень немного. Большой организм может пропустить сквозь свой кишечник больше зелёной массы, и ему проще выделить из неё необходимое количество редких соединений. Показательно, как изменяется содержимое копролитов архозавров и синопсид сперми к концу триаса. В пермский период, когда в желудках архозавров плещется термоядерная кислота, различить в их капролитах остатки чего бы то ни было практически невозможно. А вот капролиты синапсид содержательные. В них даже удалось обнаружить некоторые нитевидные образования, намекающие на то, что оставившие их существа или та живность, которой они питались, уже обладали некоторой волосатостью. В порядке забавной гипотезы. Не могли ли эти нитевидные структуры принадлежать не синапсидам, а архозаврам, служившим пищей тем же синапсидам? Не могут ли быть перед нами не первые волосы, а первые протоперья? Увы. Так как в структуре ни перьев, ни волос я не разбираюсь, не могу ничего конкретного уму заключить. При прочих равных проще исходить из постулата «Чейка пролит, того и волосы». Итак, Экскременты древних архозавров практически лишены конкретного наполнения, но уже в капролитах, оставленных архозаврами в конце триаса, удаётся обнаружить остатки многочисленных жуков. То есть кислотность их желудков падает. Да, это, вероятно, были специфические архозавры на полпути или уже преимущественно травоядные. Тем не менее, это значит, что к тому времени среда их желудков перестала быть столь экстремально кислой. Видимо, это связано с тем, что к желудку перестала поступать венозная кровь, то есть круги кровообращения окончательно разделяются. Но произойдёт это уже через десятки миллионов лет после того, как круги кровообращения были разделены предками млекопитающих. Продвинутый бипедализм требовал, чтобы голова двуногого динозавра была легка и не перевешивала тыла. И она была таки довольно легка. А череп выглядел как подобие готического собора. Видимо, благодаря обилию полостей, она также легко охлаждалась. Но легкий череп также не способствовал утрачиванию мощных зубов. По-настоящему массивные черепа появились у динозавров только в меловой период. Тот рекорд, пожалуй, будет за тираннозавром рексом и его ближайшими сородичами. Показательно, что наиболее разнообразные специализированные зубы из всех архозавров развиваются, кажется, именно у крокодилов, и именно у них черепа наименее готичные. Лишены полостей и отверстий настолько, насколько это для архозавров вообще возможно. Компенсация сравнительно простого устройства зубов и рта, видимо, требовала сохранения желудочно-сердечного аппарата. Однако пока вы не заняты питанием, а перемещаетесь в пространстве, вам выгоднее, чтобы венозная кровь всё же не отливала от лёгких, а насыщалась в них кислородом и оттуда поступала в мышцы и органы. Во-первых, зачем нужна сверхмощная кислота в желудке, если в нём нет никакой пищи? Во-вторых, если мышцы страдают от кислородного голодания, то даже если у вас, как у самой порядочной рептилии, белая мускулатура с малым количеством миоглобина, на переживающих кислородное голодание мышцах далеко не убежишь. Чем лучше мышцы и органы снабжаются кислородом, тем лучше и веселее жить. Так что неплохо бы избежать случайного давления на лёгкие. Отсюда, в частности, также следует появление малоподвижного типа работы лёгких и позже в дополнение к нему постепенное снижение подвижности спины. Собственно, птичьи лёгкие малоподвижны, или можно сказать, что вообще неподвижные. Именно неподвижность и обеспечивает их хорошую работу. Отсюда возможна и ещё одна интересная особенность архозаврового строения, связанная с необходимостью сохранять постоянное давление крови. Устройство пениса у тех видов, у которых есть что устраивать. Большинство птиц всё-таки от этой ненужной в быту детали избавились. У млекопитающих пенис насыщается кровью предком птиц, осваивавшим птичье дыхание, но ещё не избавившимся от рептильной, точнее, крокодиловой сердечно-желудочной системы и транспортировки венозной крови к желудку, менять давление в этой сердечно-желудочной системе было себе дороже. У всех птиц, пенис которых сохранился, эрекция происходит за счёт нагнетания в него не крови, а лимфы. Малоподвижная спина не позволяет использовать традиционный для более архаичных завров способ передвижения, изгибая тело синусоидой. Появляется необходимость искать какой-то новый способ перетаскивать свою тушку с места на место. Отсюда и эксперименты с разными способами локомоции в начале истории архозавров: удлинение конечностей, прыжки. Оптимальным для архозавров, не освоивших полёт или жизнь в воде, оказывается бипедализм. В силу того, что они не сократили рёберный ряд на животе и не образовали брюшную полость, да и не могли этого сделать из-за возможного давления на лёгкие, которое оказывали бы изгибы тела при сильной подвижности позвоночника. Итак, оптимальным для архозавров оказался бипедализм. У предков млекопитающих, как уже сказано, во-первых, всё-таки редуцируется хвост Во-вторых, по мере дальнейшей эволюции от пелекозавров к существам более продвинутым, позвоночник становится подвижнее, что не способствовало их переходу к бипедализму, но помогло освоить другие способы локомоции. Почему у наших пращуров позвоночник становится гибким? Прежде всего, особого смысла в сохранении жёсткости не наблюдалось. У нас с вами же всего одна дуга аорты, четырёхкамерное сердце и не смешивающаяся венозная и артериальная кровь. Так же дело обстоит у всех млекопитающих, даже у архаичнейших однопроходных. Видимо, это разделение выработалось очень рано. Я упомянул мельком раньше, что наши предки были созданы для экспериментов с теплокровностью. Они сохранили влажную кожу, которая позволяла сбрасывать излишки тепла при помощи испарения. Но из-за избытка фосфатений ещё нужно как-то избежать. А как этого лучше достигнуть? Можно, например, проявлять активность в часы, когда солнце освещает землю не столь интенсивно, например, ночью, как это делают летучие мыши. Но этого мало. Даже если вы ещё не освоили ночную жизнь, а предпочитаете дневную, часы наибольшей жары вам надо будет где-то переждать, лучше всего под землёй, где темно и нет палящего солнца. А если проводишь много времени под землёй, по неволе начинаешь приспосабливаться, и переход от жизни в подземелиях к жизни ночью становится сравнительно простым. Отчасти показательно сочетание норности и ночного образа жизни, например, у птиц киви. Изолированные на острове, где практически не было наземных хищников, и основная угроза исходила от своих же коллег-птиц, они, возможно, сначала перешли именно к норному гнездованию а лишь затем к ночной активности. Впрочем, это только мое предположение. Млекопитающие и сейчас несут в своем строении следы древнейших привычек ночной жизни. У большинства из них в глазах только два типа рецепторов, отвечающих за восприятие цвета, тогда как у птиц их все четыре. Естественно, если сидишь в темноте, присматриваться к цветам особого смысла нет, Здесь хотя бы очертания окружающих объектов различить. Уже у ладнопроходных типов рецепторов, отвечающих за восприятие цвета, меньше, чем у птиц. 3. Даже сегодня, когда казалось бы, мир принадлежит млекопитающим, они сохраняют древние привычки. Около 70% видов млекопитающих, обитающих в экваториальных лесах, ведут ночной образ жизни. Для сравнения, ночью активны менее трети видов птиц. Наши прапращуры начали вести ночной или, минимум, сумеречный образ жизни очень рано. Крупные хищники начала пермского периода – пеликозавры, диметродоны. Как показало исследование их ископаемых останков, точнее, склеральных косточек в их глазах, явно были лучше приспособлены для того, чтобы жить и творчески работать в условиях слабого освещения, то есть ночью. А ведь глаз диметрадона должен был проделать долгую эволюцию, чтобы приспособиться к ночному зрению. Переход к жизни в тьме начался ещё раньше. Так как ночью глаза становятся не самыми высокоинформативными органами чувств. У синапсид, судя по строению их черепов, быстро развивается хорошее обоняние. Возможно, оно было развито опять-таки уже у пилекозавров. Очень рано у теропсид появляются новые органы осязания вибриссы. У современных приспособленных к ночной наземной жизни охотников на насекомых птиц, только что названных киви, совершенно независимо также формируются вибриссообразные щетинки, и у них же развивается обоняние. А ноздри перемещаются на конец клюва. А вот зрение этих птиц почти утрачивают. Однако после перехода к ночной жизни Перед холоднокровными существами встают насущные проблемы. Пока вы живёте на экваторе и в других тёплых местах, они незаметны. Но как только вы перемещаетесь куда-то, где перепады ночных и дневных температур более существенны, то появляется вопрос: как собственно поддерживать активность, когда темно и особо не разогреешься? Первым решением вопроса был, возможно, пеликазавровый парус, которым пользовались и вышеназванные диметрадоны. Животное выползало из убежища незадолго до заката, быстро нагревалось при помощи парус со в лучах заходящего солнца и в течение короткой раннепермской ночи оставалось активным. Для хищника это было идеальным решением. Его остывающая пища в ночи была неспособна к активному бегству, и ему не требовалось почти никаких усилий, чтобы изловить и съесть кого-то вкусного. Также это позволяло подолгу бродить по мелководью, медленно охлаждаясь. Но решение это имело свои недостатки. Во-первых, такая система обогрева неплохо подходила для ранней Перми, пока продолжительность суток и, следовательно, ночи была невелика. Со временем вращение Земли замедляется, а продолжительность ночи увеличивается. Ночным животным требуется аккумулировать всё больше тепла. А во-вторых, и в пермскую эпоху продолжительность дня и ночи варьировалась в зависимости от широты и сезона. А ближе к полюсам ночи были, как и сегодня, намного продолжительнее дней. Если на небольшом удалении от тропиков периказавровый способ обогрева был оптимален, то в бореальных широтах его преимущества временами оказывались, видимо, почти незаметны. Правда, остальные современники периказавров с разогревом справлялись ещё хуже. И все же даже в Перми метод парусной терморегуляции не был оптимален. Пока жертвы оставались более зависимы от температуры окружающей среды, это не создавало трудностей. Но по мере того, как на смену примитивным анамнем и рептиломорфам приходили сами пеликозавры и их крупные и медленно остывающие сородичи или имевшие также неплохой метаболизм парарептилии, парус переставал быть полезным. Наконец, парус сильно ограничивал гибкость позвоночника. Лазать с таким по горам и взморьем было сложновато, да и бегать особо не получалось. Кстати, здесь, может быть, уже кроется одна из причин поиска новых типов локомоции. Имея огромные выросты на спине, пеликозаврам уже сложно было изгибаться синусоидой. Для животного достаточно крупного это не проблема. Врагов у него не так много, но в этом случае, На случай нападения у него есть масса и мощные челюсти. Но крошкам на челюсти массу рассчитывать не приходится. Им гораздо важнее мобильность и подвижность. К тому же, наличие жёсткого паруса и малоподвижного позвоночника осложнило бы компактное размещение яйца эмбриона. На новорождённом пеликазавриком паруса не помог бы. Даже при развитом парусе они не могли бы оставаться достаточно активны ночью. Малый размер даже при быстром нагреве не позволил бы им сохранять высокую температуру долго. Площадь их тела относительно массы была много больше, чем у их крупных родителей, и испарение было сильнее. Какой тут парус? Сами паруса у молодых пеликазавров были крошечными, и лишь с возрастом они развивались в гигантские гребни. Перед пеликазаврами стоял насущный вопрос: Как провести детство так, чтобы сохранить жизнь и не попасть со ночью в зубы какому-нибудь взрослому сародичу с его солнечной батареей на спине. Конечно, они могли предпочесть нежиться в лучах дневного солнца и только по мере взросления переходить на тёмную сторону. Но так как они были всё-таки ещё сравнительно невелики, а влаги потребляли много, жизнь в ярком свете была для них не самой комфортной. Ещё один вариант освоение именно тех территорий, которые для малоподвижных взрослых недоступны: деревья и горные кручи. Недоступность горных склонов для взрослых пеликазовров к тому же вызывает большие сомнения. Образ диметрадона на скалах, пожалуй, один из самых хрестоматийных, часто повторяемых палеоиллюстраторами. В палеоискусстве это что-то столь же узнаваемое и незабываемое, как Мадонна с младенцем в христианской живописи. Иногда парус апириказавров даже считают формой приспособления именно к жизни в горах. К тому же пребывание на деревьях и недоступных горных отрогах наверняка было не самым комфортным временем припровождением. Неравенство сил взрослойх и детёнашей, вероятно, также подталкивало уже на этой стадии эволюции родителей к более интенсивной заботе о потомстве и защите от просков. Постепенное распространение великазавров, сложность охоты на себе подобных и истребление прежней добычи заставили некоторых из них задуматься об альтернативной диете. Не только среди великазавров появляются первые профессиональные травоядные позвоночные, но они, повторю, были одними из самых успешных достижения огромнейшего масштаба. О том, кто собственно ел листья растений, не семени-зачатки и спорангии, до пермского периода мы почти ничего не знаем. Кто-то их несомненно ел. Возможно, гигантские многоножки артоплевры, известные погрыза на листьях карбоновых растений. Но в целом особо большого количества желающих питаться вот этим вот зелёным в палеозое не наблюдалось. Конечно, всё познаётся в сравнении. Палеозой это пока не царство гинговых и хвойных, которым будет мезозой вплоть до мелового периода. Напомню, как уже давно показали эксперименты Надежда Калугиной, не то что переварить лист гинго, но и заставить его разлагаться не так-то просто. Именно засарением листьями гинговых Калугина объясняла странность некоторых пресноводных озёр мезозоя с чётким расслоением кислорода любивые организма сверху, застойные воды снизу. Так вот, растения, царствовавшие в палеозое, это ещё не гинкго. Они разлагаются более или менее нормально. Но это вовсе и не покрытосеменные с их месистыми сочными листьями, которые распространятся только в меловой период, то есть в последний период мезозоя. Растения палеозоя тоже не подарок. Минитонеле Прогрызенные насекомыми в листьях растений появятся только с распространением покрытосеменных. До того же насекомые, например, тараканы, предпочитали пережёвывать растительный корм, уже частично переваренный динозаврами, то есть их помёт. Родючи наши предков всё же успешнее большинства остальных животных справились с нелёгкой задачей овладения новым и не самым приятным видом корма. Помочь им в этом могли, во-первых, дифференциация зубов, произошедшая еще у их хищных предков, и освоение, точнее, первые попытки освоения, жевание. По-настоящему жевать научились только триасовые мамалиформы, у которых появился вторичный челюстной сустав. А во-вторых, увеличение в размерах и инерциальная гомоиотермия. Став гигантами и обретя способность поддерживать постоянную температуру тела, то есть активный метаболизм, они смогли часами переваривать палеозойское растительное меню. Но у них оставалась та же проблема, с которой столкнулись первые пеликозавры и с которой позднее встретятся архозавры. Их детеныши были крошками, для которых растительная пища была крайне малопитательна. Как из этой ситуации выходили первые растительноядные архозавры, сейчас сложно сказать. Возможно, так же, как многие современные некрупные растительноядные, пуская собственную пищу по второму кругу, то есть используя копрофагию, а также лакамис фикалиями взрослых сородичей. Также возможно, некоторые из них по мере роста меняли пищевые предпочтения. Это, кстати, могло происходить и с уже вполне продвинутыми видами, даже динозаврами. Сравнительно недавно вновь было выдвинуто предположение, что живои танки мелового периода, анкилозавры, были насекомоядны. Предположение это было выдвинуто, исходя из особенностей строения их черепа, вернее, наличия в этом черепе хорошо развитых костей параглоссалий, на которые должен был опираться мощнейший язык. Предположение красивое, однако для взрослого анкилозавра Такая специализация едва ли была возможна, хотя они и обитали в местах, где общественные насекомые были распространены. Анкилозавры были, как правило, довольно крупными животными. Сегодня специализированных насекомоеадных, даже приблизительно сопоставимого с ними размера, мы не встречаем. Однако в детстве и отрочестве насекомые вполне могли обильно входить в их диету. Кроме того, хотя это предположение менее вероятно, Мощнейший язык мог использоваться и у анкилозавров, как своего рода тёрка, замена малоподвижным челюстям. Миловой период, время их широкого распространения, а также время, когда динозавры учатся жевать, то есть предварительно перерабатывать пищу в ротовой полости. У анкилозавров, в отличие от гадрозавров и цератопсит, не появляются выступы, создающие что-то подобное вторичному челюстно-суставу у млекопитающих но они могли использовать для перетирания пищи не зубы и челюсти, а мускулистый язык. Впрочем, перечисленные здесь существа жили уже в период, когда было что есть. Цветковые уже распространились, и смена типа питания по мере роста была не так насущна. Наконец, именно в меловой период распространяются морозоустойчивые динозавры и анкилозавры, обитавшие в суровых полярных условиях безусловно входили в их число. Значит, у них точно был достаточно интенсивный метаболизм, позволявший им справляться с растительным кормом, даже не таким питательным, как цветковые, пока анкилозавры были невелики. Казалось бы, если всё так прекрасно, зачем менять с возрастом пищевые предпочтения? Однако время распространения цветковых это ещё и время появления новых, в том числе общественных насекомых. В первое время этот новый пищевой ресурс был ещё не освоен, за него можно было побороться. И юные анкилозавры вполне могли вступить в эту борьбу. Возможно, меняли диету по мере роста и другие классические представители меловой динофауны. Пахицефалозавры. У одной ювенильной особи были обнаружены вполне пригодные для разделки мяса острянькие зубы. Пахицефалозавры Они вообще сильно менялись с возрастом, превращаясь из некоего подобия средневековых драконов в существо, гордо увенчанное округлым куполом. Так что в изменении их диеты с возрастом можно поверить. Скорее всего, однако, они всё-таки были всеядны. Пахицефалозавры и анкилозавры, поздние динозавры. Но если идея о смене режима питания верна, то она может быть распространена и на живших ранее динозавров и архозавров в целом, по крайней мере, на некоторых из них. Смена диеты для них была намного насущнее. Показательно, что в капролитах, о каменевшем помете, предположительно принадлежавших считавшемуся до недавнего времени травоядным динозавроморфу-силизавру, были обнаружены остатки насекомых. Он даже мог быть еще преимущественно насекомоядным. Какие бы эволюционные ухищрения ни использовали динозавры и архозавры, чтобы дожить до зрелых лет, видимо, главным их преимуществом перед млекопитающими была способность оставлять кучу мелких потомков, не нуждающихся в опеке, из которых кто-то доживал, невзирая на суровые детские годы и проблемы с питанием. Наши же пращуры просто так произвести на свет и оставить без поддержки потомство не могли. Как я говорил, Возможно, уже в это время, то есть ещё будучи палеозаврами, они начинают развивать заботу о потомстве. Ранее я уже говорил об иллюстрации Кизи, хотя она крайне мало реалистична, ход мыслей автора в целом верен. Не имея возможности бросить потомство на произвол судьбы и с трудом справляясь с его выращиванием, наши прадедушки и прабабушки быстро приходят к самостоятельному отоплению. Пока условия не требуют большего к мезотермии, частичной теплокровности и связанному с этим разделению венозной и артериальной крови, а также созданию двух кругов кровообращения. Растительноядным, в отличие от хищников, питать венозной кровью желудок совсем не к чему. Да и нашим хищным предкам кровь, приливающая к желудку, не давала особых преимуществ. В отличие от динозавров и архозавров, которые очень поздно в меловом периоде Научились пережёвывать пищу и то лишь некоторые. Они-то начали эволюционировать в этом направлении довольно рано. До того же они специализировались на охоте на крупных животных, которых можно было только надкусывать, а не есть целиком. Оговорюсь, большая влаголюбивость синапсид делала возможным совсем иной тип обмена веществ, нежели у диопсит. Если у синапсид конечный продукт белкового обмена мочевина, то у диапсид в массе – мочевая кислота, да и мускулы вырабатывают молочную кислоту интенсивнее. Об этом позже. Возможно, эти кислоты также можно было переправлять за счет неразделенного круга кровообращения в желудок, где они могли поспособствовать усилению кислотности его среды. Насчет мочевой кислоты на самом деле очень сомневаюсь. Это ж как надо не любить свой организм. Но в порядке около научного бреда пусть будет. Насчёт молочной кислоты сомневаюсь в гораздо меньшей степени. Сейчас это лишь фантазия, требующая серьёзнейшей проверки. Однако, если это так, то сами особенности обмена веществ, вызванные большей и меньшей благолюбивостью, подталкивали будущих млекопитающих к более интенсивной переработке пищи во рту, а будущих динозавров заставляли ещё долгое время сохранять круги кровообращения не разделёнными и задерживали преобразование их челюстей и зубов. Хотя, повторюсь, по-настоящему научились жевать только уже настоящие млекопитающие, появившиеся в конце триасового, начале юрского периодов. Дифференцируются зубы уже у очень ранних видов. Достаточно вспомнить выдающиеся клыки тех же ранних пелекозавров этой хищным архозаврам нужна кислотная страховка на случай слишком крупного куска и сверхинтенсивная кислотность среды желудка. При развитой жевательной мускулатуре и арсенале для разделки мяса во рту это не столь важно. Я уже говорил о происхождении нашей исконной соблизубости, но остановлюсь ещё раз. Это очень важное эволюционное приобретение. Изначально развитие дифференцированных зубов не было связано с необходимостью пережёвывать пищу. Перед нашими предками стояли совсем иные задачи. Я говорила, что мы были первыми наземными травоядными, но ещё раньше именно мы стали и первыми специализированными хищниками. До того, имевшие слабые челюсти амфибии могли охотиться только на небольшую в сравнительно с их собственными размерами добычу которую можно было проглотить целиком. Выдающиеся рты или гушак, сформированные для того, чтобы заглотить как можно больше. И древние земноводные тоже состояли в значительной степени из пасти и головы. Тяжёлые головы делали их довольно неповоротливыми. В основном они питались рыбой, если выпадала удача, многоножками или насекомыми. Конечно, насекомые тогда были ничто по сегодняшним, но они всё же сильно уступали позвоночным в размерах. И вот первыми, кто усовершенствовал челюсти настолько, что мог убивать сопоставимых по размеру существ, и были пеликазавры. Они, хотя и могли поддерживать активность даже ночью, всё же были существами весьма медлительными. Как я ранее говорил, пару, скорее всего, не давал им возможности в полной мере использовать тот же способ передвижения, которым пользовались лепидозавры. Шансы их в преследовании были невелики. Они, конечно, могли, как поздние крупные хищные динозавры, охотившиеся на зауроподов, нанести жертве какую-то травму, а потом неторопливо преследовать её, ожидая, когда она наконец ослабнет. Но даже в этом случае, чем существеннее травма, тем меньше ждать. Основной же расчёт мог быть на максимально быстрое убийство. Если убить жертву сразу не получалось, они не могли использовать, как впоследствии динозавры, передние конечности для удержания жертвы, просто потому, что эти конечности у них, в отличие от динозавров, использовались для ходьбы, и к тому же оставались ещё слишком примитивные. Поэтому опять же, основная ставка была на зубы, на огромные клыки убивавшей жертву почти мгновенно. А если не убивавшей, то а вот здесь начинаются вопросы. Что если жертва очень сильна и сможет навредить нападающему? Поэтому собляобразные зубы в челюстях наших предков были закреплены непрочно и всегда готовы к смене. Если потенциальная бет слишком активно вырывался из-за севшихся в нём зубов, всегда можно было избавиться от них вместе с обедом, но что здесь поделаешь? Но так как клыки крепились непрочно, их пока нельзя было использовать для разделки тушки убиенной добычи. Именно поэтому клыки хищных пликозавров и их первых последователей, в сечении округлые, уплощёнными соблевидными клыками удобнее разделывать добычу. И такие сплюснутые клыки встречаются. Но в палеозое удобством разделки приходилось жертвовать. Для того, чтобы удерживать мощные зубы, понадобился и тяжёлый череп. Конечно, далеко не такой мощный, как у земноводных, но тоже внушающий уважение и трепет, который в частности также в дальнейшем мешал нашим предкам встать на задние конечности. В отличие от предков динозавров с их лёгкими, сильно пневматизированными черепами. С мощными черепами у синапсид действительно всё было хорошо однако все-таки их головы в сравнении с головами каменно-угольных амфибий были не такими уж страшными и уж точно не такими огромными. Тем не менее, они были велики. Это ставило перед нашими предками дополнительные и интересные задачи. Оговорюсь, несмотря на то, что диопсидные головы в целом легче, это не значит, что они были меньше. Наоборот. Так как архозавры не могли создать челюсти с клыками, им приходилось рассчитывать не на точность укуса, а на масштабы производимых разрушений. Одни из первых сменивших наших предков на посту верховных хищников архозавров, представители Эритозухид, Гаярении, отличались просто непомерным размером черепа. Они также далеко превосходят практически любого синопсида по относительному размеру головы и туловища. Даже по архозавровым меркам относительные размеры черепов гаерини впечатляли. Возможно, дело в том, что у них как раз было сравнительно немного конкурентов. В раннем триасе они пребывают в относительной безопасности и предпочитают охотиться на сравнительно крупную и медленную добычу, подобную хищным синапсидам. Нос формировать клыки не могут и компенсируют их отсутствие огромными размерами головы и стало быть челюстей. В дальнейшем же более лёгкие головы, способствовавшие большей мобильности в диопсидовом мире, в общем побеждают. Они, впрочем, остаются достаточно крупными. Именно лёгкость головы позволяет отращивать архозаврам достаточно крупную пасть, чтобы уверенно держаться в статусе суперхищников на протяжении всего мезозоя. И особенно в этом преуспевают как раз-таки динозавры в том числе именно общая лёгкоголовость и расчёт на площадь укуса осложняют хищным динозаврам переход к развитию тонкого инструментария вроде соблевидных клыков, рессов и так далее. Напротив, травоядные, для которых площадь укуса не столь важна, всё-таки с преобразованием зубной системы справляются лучше. Однако, что направляет эволюцию в сторону более лёгкого черепа? необходимость его охлаждать и отсутствие кожных выделений для охлаждения, что сказывается уже на развитии диапсидной структуры черепа. Но вернусь к нашим предкам. Как уже сказано, они пришли в этот мир, чтобы стремиться к активному обмену веществ, и быстро начали делать для этого всё возможное. Но лёгкие у них были первое время примитивными. Земноводные отчасти решают проблему дыхания за счёт рта. Большой рот позволяет заглотить не только большое животное, но и солидную порцию воздуха. Как нагнетать воздух в лёгкие, если рот всё-таки стал меньше, а диафрагма пока не очень развита? Возможно, мощный плечевой пояс палеозойских синапсид выполнял и эту функцию. Но тут сложно сказать что-то точное. Опять же, я не знаю примеров в современных животных с подобным устройством. Однако, если это было так, Это также могло препятствовать освоению бипидализма. Увеличение зубов и мощности черепа, может быть, было связано с переходом к ночному образу жизни. Мощные клыки требовали мощного черепа, и у синапсит он изначально в среднем массивнее, чем у диапсит вообще, и у динозавров в частности. Нужно было как минимум увеличение кости нижней челюсти, предохраняющей клыки от повреждений, пока пасть оставалась закрытой. Такие же расширения, костные чехлы, появляются уже в кайнозое у саблезубых млекопитающих. Рекордсменом здесь было саблезубое сумчатое телокосмил. На нижней челюсти у него образуются настоящие костяные чехлы для его внушительных зубов. Кроме того, требовалось развить мощную мускулатуру для того, чтобы удар клыков был столь мощен, что мог пробить мышцы добычи, а не просто скользнуть по её коже, оставив малозаметные повреждения. В общем, увеличение массы черепа, вернее даже не собственного черепа, а в целом шеи, головы и передней части туловища было неизбежным. А массивная передняя часть делала этих и без того не слишком скоростных животных ещё медлительнее. Показательно, что и соблезубые млекопитающие кайнозоя не отличались скоростными качествами и охотились на таких же небыстрых представителей мегафауны – хоботных и других. Тела Космила и вовсе подозревают в том, что он был падальщиком. А ведь у пеликозавров к тому же были намного более примитивные конечности, чем у кайнозойского зверя. Их жертвы тоже не отличались скоростью, но все же и за ними с массивной головой было не угнаться. Кстати, необходимость ли наносить мощный удар сверху вниз была первой предпосылкой к переходу к новому млекопитающему типу локомоции. Мышцы, изначально использовавшиеся для толчка или прыжка при нанесении мощного удара, в дальнейшем стали использоваться при отталкивании во время бега. Доля здравого смысла в этом есть. Но это ещё не значит, что что-то в этих мыслях соответствует действительности. Итак, догнать жертву сразу не представлялось возможным. Можно было сделать ставку не на скорость, а на упорство, как позднее сделали люди. На длительное преследование. Но для этого потребовалась красная мускулатура, позволяющая вести хоть и медленное, но длительное преследование. Для этого, в свою очередь, потребовалось поддержание высокой температуры и создание паруса, а главное много кислорода возвращаясь к идее плечевого пояса насоса. Однако, как уже было сказано, сам по себе парус делал их ещё менее расторопными. Получалась замена шила на мыло. Вроде бы можно было преследовать долго, но толку от этого почти никакого. Однако быстрый разогрев при помощи паруса позволил им оставаться активными и в ночное время, когда их холоднокровные современники теряли всякие преимущества. Постепенно и надобность в парусе отпала. Необходимую температуру теперь можно было поддерживать не за счет солнца, а за счет более интенсивного обмена веществ и питательной и обильной добычи. Переход к более высоким температурам сделал возможным и более активный образ жизни в умеренных широтах. К тому же потенциальные жертвы, сталкиваясь с угрозами со стороны наших зубастых предков, постепенно к этому приспосабливались. Кто-то наращивал пассивную защиту, более толстую кожу, более толстые прослойки подкожного жира. Смертоносный удар требовал всё больше усилий, а развитие мускулатуры спины и шеи, и главное подвижности этой шеи, было всё же пока ограничено наличием паруса. Другим способом приуспеть для древних хищников было увеличение скорости. И здесь тоже парус, как уже говорилось, оказывался скорее вреден. Так, хотя изначально именно он помог стать нашим предкам и подобным им существам хищниками, от него пришлось избавляться. У пеликозавров и даже у намного более продвинутых пермских синапсид еще не был сформирован вторичный челюстной сустав и развита окклюзия в щечной области. Живать столь же хорошо, как их потомки, они пока не могли. Да могли ли они вообще перерабатывать пищу во рту? Скорее всего, нет. При охоте на палеозойских крупномеров им это и не требовалось на самом деле. Но перспективы к развитию жевания у них уже появляются. Начнём с перехода к теплокровности. Как уже было сказано, вскоре после создания паруса переход пока ещё к мезотермости оказался необходим и возможен. Дело здесь не только в питательности добычи и огромном количестве истребляемых нашими пращурами позвоночных, хотя и в них тоже. Наши предки, начавшие заморачиваться обогревом тела и сначала закачивавшие кровь в свои огромные паруса, вынуждены были увеличивать давление в левой части сердца, которое и отвечает за снабжение кровью всего организма. Но при неокончательном разделении сердца При повышении давления в левой части артериальная кровь начинала поступать и в правую, которая отвечала за перегон венозной крови к лёгким. Вместо одной лишь венозной крови в лёгкие поступала и артериальная кровь, что уменьшало эффективность энергообмена. Да, паруса были и у земноводных, но у них-то венозная и артериальная кровь смешивались в любом случае, и на особо продвинутый метаболизм они не претендовали. Мы вынужденно были наглухо изолировать друг от друга правую и левую половины сердца. Это в свою очередь сделало невозможным прицельное перенаправление венозной крови к желудку, что опять же заставило существ, произошедших от перекозавров, искать способы более эффективно перерабатывать мясо, не усиливая кислотность среды, не на одних же симбионтов полагаться. Этим эффективным способом и оказались в дальнейшем дифференцированный зубной ряд и первичная переработка пищи в арту, в дальнейшем пригодившийся и травоядному. Впрочем, постепенное развитие жевательной мускулатуры, точнее, процессы предшествующие этому появлению, само могло способствовать сохранению амфибийных черт у наших предков и в дальнейшем выработке специфических форм заботы о потомстве. У нас с вами в основном мускулатура красная богатая миоглобином. Ставку на неё сделали возможны ещё пелекозавры. В красной мускулатуре обмен веществ идёт интенсивнее. Она требует высокой температуры, притока кислорода. Зато такая мускулатура лучше приспособлена к длительной работе. И это не только долгие погони, но и, например, тщательное пережёвывание пищи или поддержание равновесия на выпрямленных конечностях. Мы обзавелись красной мускулатурой. Она работает. В нашем организме происходят химические пертурбации. Конечным результатом белкового обмена в таком случае оказывается мочевина. Вещество токсичное. И надо же его куда-то девать из организма. А дальше, сейчас я практически дословно цитирую книгу Еськова, лишь немного переставляя последовательность эволюционных решений, наиболее простой выход растворить её в большом количестве воды и вывести из организма вместе с водой. И готово. Мы получаем не экономные почки млекопитающих, действующие как водоотвод. Точнее, не получаем, а сохраняем, потому что модернизировать примитивные амфибийнои почки в данном случае и не надо. Они изначально созданы для того, чтобы выводить из организма лишнюю воду на одно дело избавляться от жидкости, будучи водным жителем, и другое живя на суше. Теперь вы вынуждены поглощать огромное количество жидкости, чтобы компенсировать влагопотерю. Как говорилось в рекламном ролике Pampers'ов: "Я пью и писаю". Млекопитающие, собственно, так и поступают, а их предки, видимо, по части расхода воды были ещё менее экономны. Раз так и так приходится постоянно пополнять запасы воды в организме, насчёт снижения влажности кожи и сокращения желез можно не сильно усердствовать. Воде организму и так требуется много. Это ещё не всё. В процессе перехода к красной мускулатуре действовала и обратная связь. Если в основном вы оснащены красной мускулатурой, у вас в организме не вырабатывается молочная кислота которую возможно использовать, всё же, допустим, это для усиления кислотности в желудке. Приходится искать альтернативные методы, как тоже жевание. Но об этом я уже сказал. Совершенно противоположный маршрут получается, если организм приспосабливается не пережёвывать добычу в пасти, а растворять её особенно мощной кислотой в желудке и сохраняет до поры до времени отдельную дугу аорты для снабжения желудка венозной кровью. В таком случае, чем больше кислоты в организме, тем лучше. От уставших белых мышц её можно направить всё к тому же желудку, где она вполне пригодится. У большинства лепидозавров и примитивных архозавров и их предков изначально развивается именно белая мускулатура. В ней миоглобина и митохондрий меньше, чем в мускулатуре красной. Она непригодна для длительной работы, зато может производить сильные и быстрые сокращения. Энергоснабжение мышечных сокращений идёт в ней в основном без участия кислорода. Для её наиболее эффективной работы не требуется и поддерживать высокую температуру организма. После непродолжительной работы мышц мы получаем чудовищную усталость и порцию молочной кислоты. Зато ее мы можем использовать по назначению. Это как раз то, чем мы можем заодно свинозной кровью и, но это в теории, мочевой кислотой снабжать желудок для усиления кислотности. Конечным продуктом белкового обмена в организмах рептилий оказывается, как уже говорилось, мочевая кислота. Она не столь токсична, как мочевина, С ней можно не расходовать воду попусту, обзавестись более экономными почками, удалить лишние железы с кожи и до поры до времени не особо заботиться о потомстве. Благо от недостатка влаги оно страдать будет не сильно. Дальше намечается весь путь развития вплоть до птичьего типа дыхательной системы. Так или же несколько иначе происходила эволюция будущих млекопитающих и будущих динозавров на ранних стадиях, Но окончательное разделение крови сделало для наших предков птичий тип дыхания, то есть неподвижные лёгкие, не актуальным. Кровь от них при сокращении не отливала, не понадобился им и малоподвижный позвоночник. Напротив, он становился более гибким, а возникновение брюшной полости позволяя диафрагме сильнее растягиваться, то есть делает подвижные, не птичьи лёгкие предков млекопитающих вернее, ещё ценадонтов более эффективными. Не в той степени, что неподвижные лёгкие птицы-динозавров, но всё же работающими лучше, чем лёгкий ящерец и большинство прочих существ с рептильными чертами, и тем более амфибий. Арсенал специализированных зубов сделал пеликазавров первыми среди наземных позвоночных профессиональными хищниками, эффективно охотящимися на добычу, не уступающую им в размерах. Этот же арсенал сделал их мезотермными, а это как раз и позволило стать первыми профессиональными вегетарианцами. Переваривание растительного корма требует намного большего расхода энергии, чем усвоение мяса. Только позвоночные с действительно активным метаболизмом смогли занять эту нишу. Предшествующие им амфибии с их, в принципе, слабыми челюстями могли охотиться либо на что-то мягкое, на подобие червя или крупной личинки насекомого, что легко разорвать, либо на то, что несложно запихнуть в рот целиком. И вот свершился эволюционный прорыв, даже два. Всё ранее сказанное не означает, что для архозавров или лепидозавров охота на существ близкого к ним размера совсем невозможна. Они не могут разделить добычу на месте, они даже загрызть её не очень-то могут. Но, во-первых, они могут её утопить, как это делают современные крокодилы, вариант для засадного охотника и очень узкой экологической ниши, но тоже вариант. Во-вторых, они могут потенциальную крупную добычу отравить или заразить, как поступают, например, камоцкие вороны. Хотя им и помогает любовь вся жертв к пребыванию в застойных, богатых возбудителями разных болезней водах от самозаражения же теми микроорганизмами, проживающими в ротовой полости, а часть и предохраняет высокая кислотность желудка. Собственно, камодский варан наглядно демонстрирует то состояние, с которого, видимо, стартовала эволюция некоторых ядовитых животных. Сначала используется бактериологическое оружие, потом к нему начинает постепенно добавляться химическое. Токсичность слюны всё увеличивается пока, наконец, надобность в бактериях не отпадает окончательно. Среди птиц и млекопитающих с их окончательно разделенными кругами кровообращения почти нет ядовитых, тем более вводящих яд при укусе, хотя исключение есть, скажем, щелезуб. Им просто нет смысла мучиться с ядохимикатами. Их дифференцированные зубы, мощные клювы и когти и так позволяют разделаться со сравнительно крупной добычей чтобы дожидаться смерти в результате заражения, надо наносить обширные рваные раны. Для этого подходят недифференцированные зубы, оставляющие множество повреждений. Зубы современных млекопитающих и клювы хищных птиц приспособлены к быстрому убийству, а не к нанесению множества повреждений. Многим из них сложно даже начать эволюционировать в этом направлении. Их не столь мощная желудочная кислота не предохранит их в случае использования этими животными для убийства добычи союзных бактерий. Да и самим бактериям трудно плодиться в их хорошо оборудованных и потому совсем не набитых недопроглоченными остатками пищи пастях. Наконец, на выживаемость болезнетворных организмов влияет и высокая температура, не позволяющая, возможно, нормально сосуществовать потенциальным отравителям с их потенциальными хозяевами-пользователями. Деятно да относительно белкового яда. Высокая температура, возможно, не способствует его долгому сохранению в организме с слишком горячего животного. В общем, наблюдается, видимо, целый комплекс проблем. Высказав это всё, напоминаю, что это лишь мои предположения. Но я не просто так уделил этому крайне тёмному для меня вопросу столько внимания. Здесь мы опять видим разницу между существами диапсидной и синапсидной конструкции и близость последних к амфибиям. Хотя среди бесхвостых земноводных обнаружено выделяющее яд при укусе. Если диапсиды предпочитают выделять яд при укусе, то у синапсид млекопитающих возможности намного обширнее. В том числе они могут смазывать ядом свои шкурки, как это делают ядовитые приматы, толстые лори. Хотя при укусе толстой лори яд тоже используют, но вырабатывается это средство химической защиты всё-таки не в ротовой полости. И именно ядовитостью кожных покровов известны разнообразные амфибии. Вблизи подхода тут очевидно: если у вас на коже много желез, то вы легко преобразуете их во что-то ядовитое. А если желез на коже нет, то и преобразовывать нечего. Современные жваутконосы и некоторые мезозойские млекопитающие обзавелись ядовитыми шпорами. К чему возможно, также способствовала богатая железами кожа. Продвижение дальше по пути от биологического к химическому оружию означало, что совершенствуются и инструменты введения химикатов в организм жертвы. Зубы ядовитых змей идеально приспособлены для того, чтобы впрыснуть потенциальной добыче яд. Но оторвать от неё даже маленький кусочек змея не способна. Задержаться на уровне сотрудничества с бактериями имеет большой смысл, особенно если при разделке туши жертвы можно рассчитывать на помощь товарищей. Однако бактериологическое оружие действует всё же слишком медленно. Оно хорошо работает на изолированной территории, как тот же остров Комодо, где жертве практически некуда скрыться авида в конкурентов, претендующих на то, чтобы этой добычей воспользоваться. Нет. На неизолированных территориях, к тому же, и забилующих конкурентами, этот способ охоты может быть просто подарком для соседа. Всем ставшим на путь отравителя приходится быстро эволюционировать от использования бактерий к химическому оружию. Среди динозавров могли быть, видимо, какие-то аналоги камокских варанов. Но скорее всего, они были немногочисленные. Уильям Облер указывал на наличие зазубрин на зубах и предположил подобную возможность для тираннозавров. Однако выяснилось, что зазубрины на зубах тираннозавра отличаются от таковых на зубах баранов. Динохищник, если по очечайнее и пользовался ими для производства биологического оружия, то намного менее эффективен, чем вараны Комодо сегодня использовались хищными динозаврами и другие методы. Можно было заставить жертву истекать кровью. Вероятно, это был довольно эффективный метод охоты на зауроподов. Им приходилось закачивать кровь в отдаленную от туловища голову. Кровяное давление должно было быть у них столь же высоким, как их шеи, и истекали кровью при серьезных ранениях они быстро. Наконец, в позднем мезозое Последовало полное разнообразие. Когти велоцирапторов и родственных им динозавров позволяли уже эффективно нападать на достаточно крупную сравнительно с нападающими дичь. В общем, за мезозой хищные динозавры успели выработать и успешно применить множество разных методов для убийства добычи. Но её недостаточно было убить. После того, как жертва убита, её надо съесть или козавры и потомки некоторых из них имели для разделки добычи специализированные зубы. Они могли не только убить, но и съесть животное, сопоставимое с ними по размеру. Зубы динозавров и вообще архозавров, у которых есть зубы, совершеннее, чем у прочих существ с рептильным строением. Они относятся к альвеолярному типу. Каждый их зуб располагается в собственной отдельной ячейке а не просто прислонен к челюсти. Такой прогрессивный тип устройства зубов позволяет, например, крокодилам сегодня нести в пасти целый арсенал из мясных ножей. Еще более внушителен был он у спинозавров или тираннозавров. Все так. Но вот даже заменить этот арсенал двумя мощными саблями у динозавров, даже с динозавров с самыми выдающимися зубами, не получилось, не говоря уже о том, чтобы обгладывать мясо, соскребая его с костей. Хотя, кажется, древние крокодилы и в этом направлении несколько продвинулись. Да, не у всех млекопитающих резцы есть, даже у кажущихся вполне хищными. Ярчайший пример Телакосмил. Но Телакосмил именно исключение. В целом же синапсиды, насколько мне известно, научились обгладывать кости ещё в палеозое. Опять же, сказанное не значит, что хищный динозавр вообще не мог обглодать тушку попавшегося ему травоядного. Порой хищники к этому вопросу подходили совсем чаянием. Просто у него с этим были большие сложности, чем у синапсид. Да, в конечном счёте, умение филигранно разделить тушу на протяжении большей части мезозоя от них и не требовалось. Даже одним мёртвым зауроподом можно было питаться очень долго. Зато недообглоданные остатки динозавров отправлялись, особенно в позднем мезозое, на стол к млекопитающим, которые знали, что с ними делать. Это, кстати, обеспечивало все выгоды пребывания в малом размерном классе. Пока остатки пищи динохищника всыпались им на голову, млекопитающие не бедствовали. Вот с появлением в меловом периоде соперников динозавров с челюстями размером с небольшой дом, тираннозавров, которые уничтожали даже самые крупные кости, всё немного изменится, но это будет позднее. У этих двуногих хищников архозавров так и не получилось научиться жевать. Повторяю, речь о хищных динозаврах, не о динозаврах вообще. Пока же обращу внимание на главное. У хищных динозавров были большие сложности с разделкой крупной добычи. Основной добычей для хищных динозавров на заре их эволюции оставалось всё же не близкое им по размеру, а сильно уступающая жертва. При этом из уступающих спастись от быстрого бипедального хищника не мог практически никто. Ничего быстрее в мезозое эволюция не изобрела. Те, кто пытался выжить, искали свободную нишу, уходили в подземелья, как млекопитающие, учились летать, как птерозавры. Или заселяли моря и реки как будущие плиезавры и другие морские ящеры. Наконец остановились гигантами, как зауроподы. Использовали шипы и рога, как стегозавры и цератопсыды. Именно необходимость развыскивать и догонять добычу превратила тираннозаврит не просто в челюсти на ножках, а в челюсти со множеством разных приспособлений, включая сюда и отличный нюх, и лапы особого устройства и возможно бинокулярное зрение. Предки будущих гигантов тернозавров изначально видимо специализировались именно на некрупной и быстрой добыче и просто выдавили менее острох конкурентов тем же способом, что ранние динозавры других архозавров, просто не позволяя слишком медленной добыче в достаточном количестве дорастать до нужных размеров. Хотя основная тенденция к развитию пассивной защиты сохранилась и в меловом периоде, травоядные стали более подвижны. Видимо, произошло это в том часере и после того, как их диета в связи с распространением цветковых стала более разнообразна, когда уже не требовалось переваривать зелёную массу днями. Наконец, умение пережёвывать пищу также позволило травоядным динозаврам облегчить кишечник. В смысле уменьшить, а не избавиться от его содержимого. Так что давление эволюционирующих тернозавров в самом широком смысле, с одной стороны, и изменение растительной биоты, с другой, привели к изменениям в динозавровой фауне в целом. Насущная необходимость освоения пережёвывания динозаврами появилась в результате того же процесса распространения цветковых Ранее я говорил, что они были более питательны, но они также склонны к образованию неотенических форм, травянистых из злаковых растений с богатыми фиталитами стеблями. И эту штуку надо было долго и упорно пережёвывать, несмотря на всю питательность. Однако возникает вопрос: если действительно жевание пришлось осваивать в связи с появлением нового ресурса, Почему всё-таки ископаемые свидетельствуют о нескоренимой любви травоядных к хвойным? Конкретного ответа у меня нет. Но, во-первых, это могло быть следствием изменения пищевых предпочтений с возрастом. Пока динозавры были малы, грех было не использовать такой доступный ресурс, как трава, а для этого требовалось хорошо жевать. Когда они становились крупнее, они могли питаться листвой и хвоей деревьев что однако не мешало им по-прежнему эту хвою пережёвывать. Это один вариант, но, разумеется, не единственное возможное объяснение. Второе объяснение связано с вопросом, когда именно, в какие периоды чаще всего погибали растительноядные динозавры. По крайней мере, для живущих на крайнем севере гадрозавров нам это известно. Как правило, они погибали к началу весны. После длительного периода, когда им было нечего есть, смерть они встречали уже в состоянии сильного истощения. В такие времена им приходилось есть и вещи, для переработки которых их зубные батареи вовсе не предназначались. Представление о любви травоядных динозавров к войнам могут быть связаны не с реальными особенностями их питания, а с обстоятельствами гибели большинства из них по крайней мере, именно этого мнения придерживался и Кеннет Карпентер. Мне оно также кажется наиболее разумным. Да. Что касается находок содержимого желудка годрозавров, пока можно говорить о единичных, почти исключительных и к тому же спорных случаях. Так что в конце концов нам может просто не хватать данных. Как бы то ни было, наличие приспособленных для жевания зубных батарей, как минимум, у гадрозавров свидетельствует об их хорошем знакомстве с цветковыми. Было ли это лишь временным детским увлечением или любовью, длившейся всю жизнь, не столь важно, ведь это повлекло изменения самого способа употребления растения. Здесь возникает ещё несколько вопросов. Если жевание появляется благодаря злаковым растениям и всяческому кремнезему, то почему травоядные родичи наших предков не избавились от утяжеляющих голову мышц и не стали еще в начале мезозоя просто глотать листву, как делали зауроподы? Было ли им вообще необходимо разжевывать корм в эпоху, когда травянистых растений, прямо скажем, было маловато? Действительно ли тенденция к освоению жевания появляется у наших предков и их травоядных родичей задолго до развития вторичного челюстного сустава и смыкания окклюзии зубов в чешной области? Да, у наших предков рано появилась тенденция к дифференциации зубов. Да, они сделали ставку на красную мускулатуру. Но достаточен ли это довод? До для начала всё-таки не только распространение равнинной злаковой растительности может хорошо стимулировать развитие жевания и специальных зубов тёрок. Примером этому мы находим в кайнозойской фауне Южной Америки. Там плацентарные с жевательными зубами появились задолго до возникновения степей и чего-то подобного. Каролина Штремберг объяснила это активным полевым загрязнением в тот период. Мощные моляры с серебристой поверхностью помогали обитателям Америки перемалывать леству, загрязнённую вулканическим пеплом. Среди травоядных перми и раннего триаса не было профессиональных жвачных. Наиболее распространённые травоядные поздней перми и раннего триаса диценадонты в большинстве своём почти полностью утратили зубы, за исключением двух клыков. Но они всё же оставались травоядными полагаю, они могли перемалывать пищу своими ороговевшими дёснами, и как уже говорилось ранее, хотя должны быть в этом менее приспособлены, чем современные млекопитающие, всё же стали наиболее успешными травоядными своего времени. Изначально синапсиды протовеганы, могли выкапывать корении и перетирать во рту пищу, загрязнённую, но в данном случае не пеплом, а землёй. Так как наши предки в силу благолюбивости были склонны к созданию подземных сооружений, познакомиться с подземными растениями им ничего не стоило. Именно для выкапывания кореневий детсанадонты как раз и могли использовать свои мощные клыки и когти. Привычка перерабатывать загрязнённый корм могла сослужить добрую службу одним из них алистрозавром. Большинство групп диценадонтов не переживёт пермско-триасового вымирания, но те, кто пережил, торжествуют. Листоразавры испытывают в раннем триасе неимоверный, хотя и кратковременный рост численности. Их останки встречаются по всей Пангее, на всех современных материках. В огромном количестве ничего подобного не происходило позднее ни с одним крупным позвоночным. И быть может, именно навык переработки пищи в ротовой полости здесь им и пригодился. Конец Пермья, время сильной вулканической активности, может быть, сильнейшей за всю историю Земли. Тогда значительная часть современной Сибири была залита магмой. Тогда образовались сибирские магматические трапы. А несколькими миллионами лет ранее появились магматические трапы на территории современного Китая. Их образование сейчас также связывают с волной вымирания. В это время, естественно, в атмосферу попадает огромное количество вулканического пепла. Листозавры, чьи высоко посаженные ноздри и глаза сейчас интерпретируются как приспособление к копанию, возможно, были к этому времени существами, наиболее успешно питавшимися загрязнёнными почвой коренями. Они оказались идеально приспособлены к новым условиям. Кроме них есть растительную массу, обильно покрытую вулканическим пеплом, не мог почти никто. Помимо того, вулканы выжгли растительный покров на огромном пространстве, что могли вызвать усиление эрозии со всеми её прелестями, временным опустыниванием и полевыми вихрями, также увеличивавшими загрязнение. В общем, для леистозавров наступил краткий век благоденствия. Однако вулканическая активность прекратилась. Растительный покров восстановился, на смену листозаврам пришли травоядные новой эпохи, лучше приспособленные к другим, хотя также специфичным кормам. Вернёмся к хищникам мезозоя. В эпоху рассвета динозавров, в юрский период, в середине мезозоя добычу не приходилось отыскивать, выслеживать О взрослелые зауроподы, в общем, ни от кого и не убегали, да у них при всём желании это и не получилось бы. Главной их формой защиты был гигантизм. Травоядным, как уже сказано в первой половине мезозоя, приходилось очень туго в плане питания, малоэффективными кормами, гинговыми, чекановскими, хвойными. Так как жевать динозавры ещё не умели, Да и бессмысленно это было в раннемезозойских условиях. Основную работу по переработке пищи исполняли у них гастролиты и живущие в кишечнике симбионты. Чтобы эффективно справляться с растительной пищей юрского периода, этих симбионтов должно быть просто армии. Кишечники у юрских и позднетриасовых травоядных были огромны. Переносить их раздутые животы на двух ногах было сложно. Они возвращались к опоре на четыре конечности, но это автоматически приводило и к потере скорости. Единственный способ скоростного передвижения, широко распространенный в динамире, — бег на двух ногах. На первых порах увеличение в размере было отличным выходом. Оно позволяло более эффективно переваривать малопитательный растительный корм и защищало от хищников. Быстрых ланий среди мезозойских травоядных так и не появилась. Слишком груб тогда был корм, слишком долгого и тягостного переваривания он требовал. Аналогичную ситуацию в отношении пассивной защиты и переваривания мы видим у современных организмов в рептильной организации. Из-за медленного, сравнительно с млекопитающими птицами, метаболизма им сложнее освоить питание растительными кормами. Приходится выбирать или быстрый бег, или раздутый от симбионтов брюшко. Наиболее эффективными из таких растительноядных оказались сухопутные черепахи, которые, еще будучи водными хищниками, обзавелись эффективной пассивной защитой — панцирем. У первых динозавров в связи с тенденцией к появлению птичьих легких и ходьбой на двух ногах уже начинала развиваться пневматизация скелета, что позволило им быстрее и легче увеличиваться в размерах. Кости их были достаточно легкие. Наиболее эффективны оказались зауроподы, уравновесившие сверхэффективную дыхательную систему, возникшую в результате усиленной пневматизации, длинной шеей, удобной для сбора еды откуда угодно. А удлинять шею им было также легко. Черепа и челюсти их были легкие. Мускулатура, необходимая для жевания, отсутствовала жевать они не умели или почти не умели. Да это было и не особо нужно. Шея сделала их особенно уязвимыми и неспособными к быстрому перемещению и маневрированию. Единственным способом защиты для них был гигантизм. Показательно, что исследователи Зандер и Клаус отмечают удлиненную шею в числе факторов, обусловивших их невероятные размеры. Опять же, до огромных размеров, когда корм усваивать становилось особенно легко, а смерть не ждала за каждым кустом, надо было дорасти. Заботиться же о потомстве эффективно в силу огромных размеров было невозможно. Напомню, даже следы, оставленные зауроподами, становились смертельными ловушками для существ малых размеров. Выход был: чем больше потомков, тем лучше. Нельзя сказать, что у хищников это не радовало. Они получали много, очень много мелкой и сравнительно неуклюжей добычи. На такое можно было охотиться сколько угодно. Это тоже делало освоение способов охоты, вернее разделки, на крупных, сравнимых с хищными динозаврами существ, не столь насущным. Зачем охотиться на столь трудную в разделке добычу, когда много существ меньшего размера? прессинг хищников возрастал. У мелюзги был выход расти быстрее, но хищники вслед за ней также увеличивались в размерах.